Глава 12. Времени предостаточно. Итак, вот вы сидите в своем кресле, переполненные всевозможной информацией о том, как сделать себя сильным перед лицом всех своих страхов. Ну а что дальше? Что еще я могу сказать вам, чтобы помочь удержаться выбранного курса, когда вы перейдете к следующей части нашего путешествия? Первое. Поддержка и мотивация, которые вы уже получили из этой книги, всегда будут с вами, всякий раз, как только возникнет в них нужда. Когда вы почувствуете, что отклоняетесь от курса, или ваш парус начинают трепать внешние силы, возвращайтесь и перечитывайте те ее части, которые повышают вам настроение. Дальше. Кроме книги «Бойся, но действуй» Я также написала ⁇ Боишься? ⁇ Все равно действуй. И далее. Практический курс с использованием упражнений, которые вы узнали из этой книги. Чем больше практики, тем лучше. Будьте терпеливы, потому что нетерпение ⁇ это западня. Помните, что нетерпеливый наказывает сам себя, создавая в своей жизни стресс, неудовлетворенность и страх. Всякий раз, когда ваш говорун начинает нагнетать страсти, подгонять вас, спросите его, «А куда мы торопимся?» «Все идет как надо, беспокоиться нечего. Когда я буду готова идти вперед, я так и сделаю. В настоящий момент я запоминаю, и учусь когда мы пробуждаемся открываем для себя тот потенциал силы что был скрыт внутри наш первый порыв все схватить да поскорее и чем скорее усваиваем тем большего как кажется не понимаем тут нужно без спешки существуют в самом деле существуют ускоренные Причем просто замечательные семинары, тренинги, книги и аудио, которые дают вам эффективные психологические инструменты. Но опять же, это работа не на скорость. Учиться пользоваться ими, работать с ними нужно на протяжении всей жизни. Ваше нетерпение мне знакомо. Помнится, как-то я показала своему маленькому сыну, как сажают семечко в цветочный горшок, и пояснила, что скоро, очень скоро, из этого крошечного семечка вырастет прекрасный цветок. Потом я пошла куда-то по своим делам, а он так и стал состоять возле горшка. Прошло какое-то время, и когда я зашла в комнату, то увидела такую картину — Он поставил стульчик перед горшком и, усевшись, не сводит с горшка взгляда. Я спросила его, что он делает, и услышала в ответ. «Вот жду, когда же появится этот твой цветок». Мне стало ясно. Объяснить-то я объяснила, да кое о чем забыла сказать. Так что не позволяйте мне повторить то же самое и с вами». Нередко мы разочаровываемся, думая, что все наши усилия тщетны. А в это самое время внутри нас как раз и происходят долгожданные перемены. И мы замечаем их уже гораздо позже, после того, как они начались и принесли плоды. В конце концов, и мой сынишка тоже дождался своего цветка. Однажды он проснулся, а цветок, пожалуйста, перед ним во всей своей красе. Да, этот процесс часто выглядит так, будто его нет вообще, но он есть, идет полным ходом. Как-то раз я подбросила полено к дымившимся головешкам уже потухшего костра, а сама вернулась к книге, которую читала. Время от времени поглядывала на костер и говорила себе, что огня все нет и нет, даже дыма, который часто предвещает, что «вот-вот вспыхнет огонь», не было. Костер явно потух, и вдруг языки пламени неожиданно охватили полено со всех сторон. Терпение — это когда знаешь, что все случится, и еще, даешь этому время случиться. И здесь не обойтись без веры в то, что все произойдет именно так, как надо, самым совершенным образом. Что я хочу сказать этим словом «совершенным»? Я пришла к выводу, что в жизни есть только два вида опыта. Тот, который происходит из высшего «я», и тот, который должен научить нас чему-то. Мы воспринимаем первый как чистую радость, а последний как борьбу. Но они оба совершенны. Всякий раз, когда мы боремся с какой-то трудностью, которая упирается и не хочет поддаваться, мы понимаем, что подошли к некоему новому уровню. Перед нами что-то такое, чего мы пока не знаем, не умеем, и Вселенная теперь дает нам возможность поучиться. Если мы, помня обо всем этом, пройдем через данный опыт, мы не примем позицию жертвы, позволим себе сказать «да» и станем сильнее. Пока вы будете помнить, что жизнь – это непрерывный процесс обучения, вас не будет тревожить мысль, что вы чего-то недополучили. Мой опыт последних нескольких лет показал мне, что радость жизни — это поистине радость познания. Едва ли найдется что-либо, приносящее столь же удовлетворение, как те моменты прорыва, когда вы что-то открываете о себе и Вселенной, добавляя тем самым еще один фрагмент ко всеобщей мозаике. Радость открытия — это экстаз. Да, это вызов стать на путь высшего «я» и не сходить с него всю жизнь. Но путешествие это куда более увлекательное, чем любые другие дороги, которые могут позвать вас. Ваши чувства подскажут вам, нашли вы свой путь или нет. Доверьтесь им. Если тот путь, по которому вы идете, не приносит радости, удовлетворения, творчество, любви и заботы, значит, тут что-то не так. Скажите себе. «Ну ладно, я пробовала и поняла, что это не мое. Что же еще такого мне поискать?» И пусть вас не вводит в заблуждение мысль, что при изменении чего-то внешнего внутреннее тоже изменится. Все происходит как раз наоборот. Изменить путь, который лежит под твоими ногами, можно лишь тогда, когда изменишь тот путь, что пролегает в твоей голове. Это не означает, что, настроившись на высшее «я», вы не захотите ничего менять в своем физическом мире. Но сначала ум. Сначала расставим все по местам в своем уме, а следом на свои места станет и все вокруг. Путь. Это очень похоже на то, что чувствуешь, когда совершаешь восхождение на вершину горы. Восхождение бывает трудным, но каждый раз, когда делаешь остановку, чтобы оглядеться вокруг, вид становится все более захватывающим. И выше, еще выше зовет та красота, что открывается впереди, перед нашими глазами. Поднявшись на такую высоту, Становишься более сострадательным. Возможно, есть люди, которые своей черствостью и бездушностью вызывают у нас крайнюю антипатию. Но с этого возвышенного места мы начинаем видеть все в своей целостности и нераздельности. Видите то, что жизнь этих людей – не одни только изъяны в их поведении. И у них тоже есть свое величественное место внутри – Просто они еще не открыли его для себя. И вот их печаль становится нам понятней, а значит, мы уже не будем так резки в своих суждениях. Путь наверх – далеко не всегда спокойное восхождение по пологому склону. Какое-то время вы идете вверх, затем делаете привал, чтобы отдохнуть и восстановить силы. В духовном путешествии все выглядит точно так же. Иногда может казаться, что вы перестали расти, но это не так. В это время вы просто усваиваете все то, что успели узнать. Кое-что из того, чему вы научились, потребует от вас длительной работы, отказа от привычного поведения или убеждений, которые вы впитали с молоком матери. А временами у вас невольно вырвется «Ага!» и трансформация покажется мгновенной. Опять же, это не так. Неожиданное прозрение — результат всего, что происходило с вами прежде. Ваш подсознательный ум, подобно компьютеру, продолжает искать и отсортировывать, даже когда вы об этом не подозреваете. И когда меньше всего ждешь этого, он выдает готовый ответ. Впрочем, чем дальше вы продвинетесь в своем путешествии, тем чаще вас будут ожидать подобные прозрения и вспышки интуитивных постижений. это сознательный ум постепенно открывает простор перед новыми путями мышления. Он начинает больше доверять им. Самые трудные первые шаги, они требуют наибольшей концентрации. Порой, когда вам подумается, что... Вот оно, есть! Вселенная сделает шаг вперед, чтобы показать вам, что пока еще ничего нет. Я помню одну фразу у Лины Хоум. Всякий раз эти слова наполняют меня смирением. «Я прошла долгий путь. Может быть». Я научилась тому, что всегда остается еще что-то, чему нужно учиться. А наш самый великий учитель — опыт. Вот почему мне так приятен процесс старения. Молодежь редко понимает, что возраст позволяет нам обрести мудрость. Нам нужно много чего пережить и немало увидеть в этой жизни — прежде чем наша внутренняя сила проявится во всей своей красе и славе. И до тех пор, пока жизнь видится как разворачивающийся свиток, не будет места желанию вернуться назад даже на один день, а старость превратится в ее золотую пору. Я очень часто открываю одну замечательную книжку плюшевого кролика Марджори Уильямс, отражающую агонию и экстаз нашего непростого духовного странствия. В этой сказке две игрушки в детской комнате лошадка и кролик ведут разговор о том, что значит стать настоящим. Вот одно из моих самых любимых мест. — А это не больно? — спросил кролик. «Когда как?» — ответила лошадка, раскачиваясь взад-вперед. Она всегда говорила правду. «Когда решаешь стать настоящим, ты не против, если будет больно». «А как все происходит?» «Сразу? Как будто тебе завели пружинку?» — спросил он. «Или постепенно?» «Сразу все не бывает». — ответила лошадка. — Ты становишься, а на это нужно немало времени. Вот почему это часто не получается у тех, кто легко ломается, и с острыми углами, а также с теми, с кем нужно обращаться осторожно. Вообще, к тому времени, когда ты становишься настоящим, у тебя почти не остается волос в гриве. Глаза выпадают, ноги отваливаются. Ты совсем не такой, как тогда, когда тебя только-только принесли из магазина. Становишься совсем разболтанным. Но для тебя это уже совершенно не имеет значения. Потому что, как только станешь настоящим, ты уже не можешь быть уродливым. Ну, разве что для тех, кто совсем ничего не понимает. Столько всего чудесного и замечательного ожидает нас впереди. Вам предстоит познать и экстаз потока, но также и агонию блуждания в потьмах. Помните, вы не одиноки. В этом мире достаточно различных систем поддержки, которые помогут вам собраться силами всякий раз, когда многочисленные житейские невзгоды выбьют вас из клей. Вот они, стоит лишь руку протянуть». Одна из моих студенток сказала мне, «Я читаю и читаю, и, надеюсь, в один прекрасный день одна из этих книжек проймет меня». Я мгновенно отреагировала. «Нет, ничто не проймет вас само по себе. Не исключение и эта книга, и любой другой доступный вам источник. Не ждите, пока она проймет вас. Сами примите ее». Пользуйтесь ею, живите ею, впитайте ее без остатка. Если вы сами не будете напрягать тот мускул, который поднимает вас к Высшему Я, он неизбежно ослабеет, как слабеет все тело, если оно остается без движения. Если вы считаете, что не обойдетесь без сторонней помощи, тогда не медлите и обратитесь за помощью к профессионалу. Но действуйте, ничто не станет само работать на вас до тех пор, пока вы не проделаете свою часть работы. Скажите «да» жизни, участвуйте, двигайтесь, действуйте, пишите, читайте, включайтесь, выходите за порог, делайте то, что вы считаете правильным, не стойте в стороне от процесса. Как писал Роло Мэй в книге «Человек в поисках себя», каждый организм имеет одну единственную центральную потребность в своей жизни – реализовать свой потенциал. Далее он говорит, что радость – это и есть результат полноты приложения наших сил, и по этой причине как раз радость, а не счастье, и есть цель нашей жизни. А что такое радость? Это зримое проявление полноты духовной стороны нашей жизни. Вот что это такое. Радость характеризуется легкостью, юмором, смехом и веселостью. Так что улыбнитесь и сбросьте напряжение. Если вам когда-либо случалось быть в обществе людей осознанных и просветленных, вас не могли не поразить их юмор и способность посмеяться над собой. Никакой зажатости и обидчивости – Одна мягкость и открытость. Дописав эту главу до середины, я сделала перерыв, чтобы присоединиться к акции «Руки через Америку». И когда мы все стояли и хором пели песню «Руки через Америку», ставшую гимном этой акции, я смотрела на лица людей, окружавших меня. В эти несколько мгновений своей жизни каждый из участников знал, что и его вклад тоже важен и значим. Это было видно по лицам тех, кто стоял рядом со мной. Они лучились радостью. На них была написана любовь и забота об окружающих. Они соприкоснулись с самой высшей частью самих себя. У многих на глазах были слезы радости. Ведь это такое замечательное чувство — идти вместе к какой-то высшей цели. Быть вовлеченным в нечто высокое — значит отбросить свой страх. Мы становимся больше. Мы убираем себя из эгоистического сгустка болезней и жалоб, вечно недовольного, что мир не спешит пасть к его ногам. Мы переходим в статус взрослых, у которых есть что дать этому миру, и немало. Так что не жалейте сил. Не жалейте сил на то, чтобы пробиться сквозь свой страх, перерасти рамки нынешних своих ограничений. То, чем вы можете быть, это нечто абсолютно колоссальное, и для этого не нужно оставлять свою нынешнюю работу, разрывать отношения и все менять. Просто приложите все силы, чтобы научиться привносить во все это любящую и неодолимую энергию высшего «я». Кем бы вы ни были, банковским служащим, домохозяйкой, главой корпорации, студенткой, дворником, учителем, кинопродюсером, продавцом, адвокатом, да кем угодно, все в ваших руках. Если живешь таким образом, миг за мигом, День за днем однажды тебе открывается, что это и была твоя дорога к дому, и ты уже совсем рядом с ним. Как это ни парадоксально, но если оставаться вблизи дома, можно идти куда угодно и делать что угодно, не испытывая страха. Божественная ностальгия исчезает, когда открываешь то место, где все мы связаны между собой, как любящие друзья. И каких бы усилий ни стоило оказаться в этом месте, все равно беритесь за дело. Бойся, но действуй. Конец книги. Апрель 2009 года. Звукорежиссер. Алевтина Федорова. Читала Леонтина Бродская.